Дружба с Прокопенко придала Бурлею вес в собственных глазах. Он стал размашистей в жестах, говорил безапелляционно, свои суждения, хотя и не новые, произносил твердо и решительно, как взвешенное и продуманное мнение. Среди друзей он прослыл человеком дело, который на ветер слов не бросает. Особенно всех его знакомых потрясла история с телефоном для молоденькой солистки балета Маргоши Баталич из музыкального театра. Во время антракта вместе с другими поклонниками Маргоши Бурлей стоял перед буфетом за кулисами. Разговор был оживленный и животрепещущий. Как Маргоше поставить на квартиру телефон? Один кандидат наук, Говорил, что попытается походатайствовать через брата, который работает референтом в райсовете. У другого молодого человека был знакомый монтёр на телефонном узле. Но все уповали на старого Маргушиного друга, будущего космонавта. Будущий космонавт потел, крутил шеи в тесном форменном воротничке. Но признаться в том, что дело с телефоном безнадёжное, не решался. И тут внезапно для себя и даже как бы помимо своей воли Бурлей выпалил. Я сделаю для Маргоши телефон. Это было какое-то озарение. На следующий день Бурлей, попросив разрешения прийти на работу попозже, с утра отправился на телефонную станцию. Оделся он по парадному. Костюм из Руслана, ботинки из обувной секции ГУМа, итальянский галстук, В одной руке японский зонт тростью, а в другой кожаный портфель с рабочей формой, джинсами и свитером. Он пришел прямо к начальнику узла. «Здравствуйте», — сказал Бурлей. «Я корреспондент советского телевидения и радио Бразилии Николай Прокопенко. Я только что вернулся из-за рубежа. У меня просьба. У вас в районе живет моя мать, а также сестра, солистка балета. Они живут в одной квартире». Мать — человек престарелый, и мне будет спокойнее, если у матери будет телефон. Сестра поздно приходит, часто ездит на гастроли, и я волнуюсь за мать. Мне очень нравятся ваши статьи о футболе, — вдруг расплылся начальник узла. Это заслуга не моя, а любимый народом игры, — сурово оборвал его бурлей. — А так как я вижу, — продолжал он, — что вы любите футбол, то позвольте, я подарю вам свою последнюю книжку». Бурлей вынул из портфеля брошюру про копинка и быстро надписал, поставив под посвящением размашистую подпись. После этого он угостил начальника Кэмэлом, пачку которого ему подарил архитектор Гальперин, и дело было сделано. После визита на телефонный узел Бурлей пошел на работу пешком. Стояла ясная весна. Весело бежали застоявшиеся за зиму автобусы. Прохожие шагали, расстегнув плащи и сняв шапки. Бурлей добрался до конца улицы, обошел бассейн «Москва» с парящим над ним, как над тарелкой супа, белым облаком. Повернул на Гоголевский бульвар и тут вдруг увидел Маню и Никиту. Какое счастье, что они его не заметили. Сидели на скамейке и оба что-то читали. Маня морщила лоб и недовольно поправляла все время передергиваемую ветром страницу, а между ними, между Маней и Никитой, стояла синяя детская коляска на высоких велосипедных колесах. Значит, все у них получилось, поженились. И внезапно у Бурлея поднялась необузданная досада на Никиту, на то, что этот, как цыпленок мальчишка, занял его, Бурлея, место возле Мани, Живет в ее квартире, читает, наслаждаясь книги, которые мог бы читать Бурлей. Все же вытянула его маня, а Никита скорее поторопился сделать ей сына, чтобы покрепче привязать. И вот сидит себе сейчас гаденыш в голубеньких американских джинсиках, взгляд у Бурлея по-снайперски точный. Покуривает, читает книжку и еще ногой, поставленной на ось коляски, качает своего сына. «Цепкий» оказался дворничихин сын. И тут же Бурлею стало стыдно своих мыслей. Стало стыдно элегантного финского костюма, новых ботинок, японского зонта, вида преуспевающего молодого ученого, талантливого артиста или бывалого корреспондента. Ему казалось, что стоит лишь подойти к ребятам и поздороваться, как они все о нем узнают. Он не сможет им солгать, Весь его вид, и он сам будет для них жалок и нелеп. Значит, два года, пока они учились, и по-настоящему они для вида строили свою жизнь, он занимался показухой и растил ее в своей душе. Сейчас ему двадцать пять. Сколько же осталось выглядеть молодым и подающим надежды? Бурлей резко свернул в сторону, и по ясному залитому солнцем бульвару почти на цыпочках прошел за скамейкой, за спиной Мани и Никиты. Неожиданная встреча расшевелила в бурлее прежние мечты. С особой остротой он задумался над тем, что ему необходимо что-либо предпринять, подвести фундамент под свою жизнь, начать, наконец, строить будущее, которое должно стать обеспеченным и солидным. Не то чтобы он сразу и определенно решил, что должен хорошо жениться. Эту мысль отчетливо и не формулировал. Но она возникла где-то в тайниках подсознания, и все свое дальнейшее поведение Бурлей подчинил намеченной цели. попрежнему на работе он был милым и отзывчивым парнем, но появилась в нем какая-то настороженность в общении с молоденькими, хорошо одетыми покупательницами и солидными людьми. Бурлей целенаправленнее и точнее заводил нужные связи, отсекал лишние. Он предполагал или самостоятельно познакомиться с подходящей девушкой, или выйти на возможную кандидатку с помощью новых друзей. По собственной собранности он напоминал легавого пса, готового ежесекундно сделать стойку. Бурлей начал и на работе подчеркнуто элегантно и опрятно одеваться. это и позволило прозорливым девушкам во главе с Софьей Борисовной сделать свой вывод — влюбился и собирается жениться. Внешне его образ жизни мало изменился. Почти каждый вечер он доставал билеты в театр или на концерт, но теперь уже во время антрактов редко подходил к старым знакомым, а раскланившись, одинокий и собранный, неторопливо гулял по фойе, ждал случая. Он твердо усвоил простую истину — на ловца и зверь бежит. С Ирой он познакомился в театре эстрады на концерте «Адамо». Подходя к зданию театра на набережной и ощупывая в кармане бумажник с труднодобытым билетом, по нарядной толпе и шеренге автомобилей с дипломатическими номерами, он понял, что концерт будет избранный, с шикарной публикой, в которой, может быть, встретиться его избранница. «В конце концов», — думал Брулей, — Родителям, которым бронируют билеты в кассах, некогда самим ходить на концерты даже самых знаменитых шансонье. Предчувствие события охватило Бурлея. Сегодня, — подумал он, — должно что-то произойти. Он отогнал от себя эту мысль. Но она уже дала ему импульс. Сердце забилось сильнее. Сдерживаемое напряжение вдруг придало ему еще большую уверенность. Бурлей ощутил себя своим в этом пахнущем духами и довольством потоки людей. «Он не самозванец, он такой же значительный», — фантазировал он, «несуетливый в походке, оригинальный в суждениях, его так же, как и многих из присутствующих, ждет собственный автомобиль». В ярко освещенном вестибюле, не снимая с руки тонкой перчатки, Анжелика, ан и Серж галон Анжелика в новом свете и современный английский детектив бурлей неторопливым движением вынул из бокового кармана таллиннский кожаный бумажник, достал билет в портер. Хоть и дорого, но повезло. Сегодня заходил в магазин его старый знакомый, музыкальный критик звукового журнала Ростислав Рудаков. Просил оставить ему, когда выйдут, вокальные параллели Лаури Вольпи. И заодно предложил билет на Адамо. Певца Ростислав слышал в Париже, уже взял у него интервью здесь, в Москве, а на концерт он сам сегодня пойти не сможет, потому что в консерватории поет Милашкина. Сегодня, как никогда, знакомый зал с полукруглой сценой, задернутой серебристо-серым бархатом, кажется бурлею милым и величественным. Над изогнутыми, как луки, рядами кресел висит сладкий и негромкий рокот. Пахнет слабым ароматом цветов, украдкой пронесенных поклонницами мимо капельдинеров. Бурлей спокойно и торжественно, наслаждаясь собственной выдержкой и послушностью тела, шествует по центральному проходу до своего места во втором ряду, сверяет номер кресла с номером билета, откидывает сиденье и медленно, не плюхается, опускается в кресло. Занавес призывно колеблется. Также неторопливо, со знакомым ощущением опытной уверенности, Бурлей расстегивает среднюю пуговицу на пиджаке, одним молниеносным движением, виденным ранее у бельмандо в фестивальном фильме, расправляет фалды, чтобы не мять пиджак. И лишь потом, с левой стороны от него центральный проход, медленно поворачивает свою хорошо подстриженную, с гривкой красивую голову. Соседка Бурлея разочаровала. Молоденькая бесцветная девушка лет семнадцати в простеньком, чуть ли не школьном платье и почти совсем без прически. Подстриженные волосы аккуратно зачесаны за уши. Почувствовав на себе чужой взгляд, девушка покраснела, отвернулась, но Бурлей успел разглядеть заурядное лицо с большим улбом и серыми испуганными глазами. Бурлей сразу же отвернулся и забыл о соседке. Почти не поворачивая головы, Наигранно равнодушным взглядом Бурлей стал рассматривать публику. Добротные, хорошо пригнанные пиджаки на мужчинах, прически женщин. Посмотрел, как сидящий перед ним у самой сцены звукорежиссер возится с микшерами выносного пульта. Вот это работа! Сиди себе вечером в парадном зале, покручивай ручки, прибавляя и убавляя громкость. Потом перевел взгляд на занавес. В этот момент раздались аплодисменты. Под громкие звуки небольшого оркестра занавес раздвинулся. И выбежал Адамо, невысокого роста черноволосый парнишка в темных расклешенных брюках, длинной безрукавки надетой на малиновую рубашку. Адамо пел хуже и менее интересно, чем Бурлей привык слышать его с пластинок. Но зал восторгался. И Бурлей, поддавшись общему настроению, Тоже хлопал в ладоши, притопывал ногами и подпевал. Правда, и тут Бурлей не терял своей линии поведения, не выходил за рамки, потому что музыка и пение его лишь развлекали, но не захватывали целиком. В антракте Бурлей, свободно и непринужденно двигаясь, руки за спину в боковом наружном кармане платочек, на лице скучающее выражение. Походил по фойе, покурил, потом изложил случайно встреченному приятелю точку зрения Ростислава Рудакова на репертуар «Адамо», посетовав, что у певца пропал внутренний посыл, и вместо страсти и пафоса он все чаще дает имитацию. После третьего звонка все уже на местах, занавес подрагивает, готовый распахнуться. Уверенно, как завсегдатый Бурлей прошествовал по центральному проходу и на виду зала, И, конечно, своих знакомых сел на лучшие предназначавшееся Ростиславу Рудакову, место. Волнующее чувство ожидания уже ушло, но терять присутствие духа? Что же, это случится в следующий раз. Бурле ведет себя как обычно, наслаждается музыкой, следит за работой звукорежиссера и подает публике себя. Во втором отделении Адамо распелся. Его ребята на сцене, заставленной аппаратурой и перевитой соединительными кабелями, постепенно входят в эстрадный транс, зал неистовствует. После каждой песни с балкона дождем сыплются красные гвоздики в целлофановые обертки. Адамо старательно складывает трофеи небольшой поленницей у стойки микрофона. Он уже спел «Вы позволите, мсье», «Ветреница моя, свобода», «Небоскребы», популярные, известные и любимые мелодии. И тут, после клоуна, как всегда на таких представлениях, наступает секунда торжества Бурлея. После «Голубого города», когда сверху опять начинает сыпаться дождь из гвоздик, кто-то легонько касается сзади плеча Валентина. Он оборачивается. Сосед просит его передать на сцену цветы. Бурлей принимает три алые оранжерейные розы. Расторопные осветители уже направили на него прожектор. В ослепительном его свете Бурлей встает, делает несколько шагов к сцене, аффектированно снимает с цветов шуршащий целлофан, протягивает их певцу. Адамо наклоняется к Бурлею, жмет руку, и Бурлей без нажима, но с той степенью громкости, чтобы через микрофон было слышно в зале, говорит по-французски фразу, составленную еще днем Ростиславом Рудаковым. «En bleu jeans, В зале начинается настоящий рев. Будто все только и ждали этой подсказки. С балкона раздается «В синих джинсах и кожаной куртке! В синих джинсах и кожаной куртке!». Бурлей, сохраняя на лице ленивую улыбку знатока, садится в кресло, мельком отмечая восхищенный взгляд соседки. Но она его не интересует. Со своей соседкой Бурлей встречается у вешалки в вестибюле надевая пальто он вдруг видит в зеркале ее быстрый заинтересованный взгляд бурлей поворачивается девушка стоит напротив прижимая к груди шубу сумку бинокль программку и сапожки все лавочки вокруг заняты и вдруг бурлей по своей тщеславной привычке решает очаровать скромную незнакомку пусть у девушки будет праздник у золушки на один вечер прекрасный принц встретившись взглядом с бурлеем Девушка смущается и краснеет, но Бурлей уже мягко и обволакивающе пристально глядит ей в глаза, в центр больших испуганных зрачков, и, не дав опомниться протестовать, подавив ее волю, мягко, нетерпящим возражение жестом «это так надо, это положено, этого вы хотели», принимает у нее из рук бинокль, сумочку, берет в шубу. «Надевайте сапоги, я подержу», — говорит Бурлей. Молнию на сапоге заела, девушка торопливо дергает ее. Волосы упали ей на лицо, узкая спина напряжена. Так, и не застегнув молнию, она поднимает пунцовое лицо и тихо говорит. «Не ждите меня, я справлюсь сама». Бурлей продолжает играть в прекрасного, по-королевски воспитанного принца. «Не торопитесь, и молния сразу застегнется». «Как вас зовут?» «Ирина», — говорит девушка, не поднимая головы. Валентин Бурлей. Вот мы и познакомились. И теперь, как свои знакомые я просто обязан помочь вам одеться и выбраться из этой сутолоки». «Спасибо», — почти беззвучно говорит Ирина. Она, наконец, справляется с застежкой и стоит перед Бурлеем с пылающим лицом. Принц старается сделать все, чтобы освободить девушку от смущения. Обычным слинцою тоном, Будто бы они знакомы не один год, и Ирину вот так, как сегодня, одевает он уже не единожды. Бурлей говорит. «Какая у вас прекрасная шуба!» Стоя к Бурлею спиной, Ирина просто без тени хвостовства отвечает. «Мама уехала на гастроли в Рим, а папа сказал, что один раз на концерт я могу надеть ее шубу, пофорсить». Чем привлекла Бурлея эта маленькая девочка, глядящая на него рубким влюбленным взглядом? Только уж не маминой шубой. Мысль о том, что Ирина может стать мотором, может вывести его к другой жизни, эта мысль лишь промелькнула. Бурлей не фиксировал на ней внимание он просто принял ее к сведению. Ира нравилась не то слово. Бурлею было свободно с ней, потому что она слушала его байки и рассказы, терпела умничание, и рядом с нею Бурлей ощущал себя по-настоящему взрослым, бывалым и даже верил своим словам. В первый вечер, когда Бурлей провожал Иру до дома, они говорили об Адамо. К его удивлению, Ира хорошо знала певца. По обмолвкам, Бурлей понял, что у нее много пластинок с его записями, которые привозили из-за границы родственники и друзья матери. Она знала репертуар и Боба Дилана, и Барбары Стрейзанд, и Мирея Матье, Но какие-то факты из жизни певцов, биографии их песен были ей неизвестны. И тут Бурлею очень пригодились знания Ростислава Рудакова. Пока они шли пешком до ее дома на Ленинском проспекте, Бурлей пересказал Ире своими словами интервью Рудакова. О том, что в семье Адамо Семера братьев и сестер, и что перед тем, как напеть новую пластинку, тот приезжает в деревню на юге Италии и поет для семьи и певцу очень важно знать мнение его тетки. Адаму хотел стать филологом, учился в университете на филфаке, а потом случайно выступил со студенческой группой. Он рассказывал об этом просто, как о само собой разумеющемся всем известном. Ссылался на достоверность собственной информации, как мне рассказывал Николай Прокопенко или... Мой приятель Ростислав Рудаков рассказывал мне, что в Париже он встречался прошлой осенью с Чульет Греко и Адамо. Бурлей простился с Ирой возле ее дома. Дом был огромный, с лоджиями и возвышался среди других, как крепость. За заснеженным окном вестибюля видны были цветы, стоящие в катках, небольшой газончик на очень широком подоконнике и стеклянная будка с вахтершей. «Вон там, на четырнадцатом этаже, я и живу», — сказала Ира, снимая варежку. «По веревочной лестнице к вам добраться трудно», — пошутил Бурлей. «А зачем по лестнице? Можно на лифте». «Разве это Цербер?» — кивнул Бурлей на вахтершу. пропустит нашего брата». «Тетя Паша — человек добрый. А если не хотите, Валя, встречаться с нею, то сначала мне звоните, хорошо?» За весну и лето они много раз ходили есть мороженое в кафе «Космос» на улице Горького. Ира рассказала Бурлею, что после школы стала работать помощником провизора в аптеке, и что она, как сказал ее папа, к науке не очень приспособлена. А может быть, ей и не нужно дальше учиться, ведь должен же кто-то работать помощником провизора. И если она все же решит учиться, то пойдет в фармацевтический техникум. А Бурлей рассказал Ире о себе. Почти всю правду. Потому что за его словами все же ощутимо стояла некоторая ложная значительность неудачника, который по своим знаниям и духовным качествам как бы достоин лучшей доли. Бурлею было хорошо с Ириной. Его слова она воспринимала как истину. И когда он говорил, и почтительно глядела на него. Сырый Бурлей мог позволить себе расслабиться и всласть, пофантазировать. Как он закончит университет, наверное, все же не филфак, а как и его друг Николай Прокопенко, факультет журналистики. Потом поедет за границу куда-нибудь в Колумбию или Никарагуа. В своих мечтаниях он уже видел себя вместе с Ирой, спускающимися с трапа самолета в международном аэропорту. Он одет просто и элегантно с небольшим плоским чемоданчиком в руке. Ира в белом шерстяном костюме, хорошо сшитом и строгом, почти в таком же, в каком он видел раз в иностранном журнале была королева Елизавета Английская на приеме в Елисейском дворце. Оба они, и Бурлей, и Ира, молодые, гибкие, преуспевающие, счастливые, ну просто молодая пара с рекламного проспекта. И разговаривая с Ирой, Бурлей твердо был уверен, так оно и будет. Однажды Бурлей пригласил Иру к себе домой. Он знал, что в ее глазах он был выше коммунальной квартиры и грязного подъезда с дергающимся старым лифтом. Он даже рассудил, что по контрасту с окружающим его бытом он выигрывает, приобретает в ее глазах черты некоего страдальца, несправедливо обиженного судьбой и обстоятельствами. Неожиданно Ире, привыкшей к солидному комфорту и размеренности в семье, комната Бурлея понравилась. В развешенных по стенам фотографиях певцов и балетных звезд, часто с их личными автографами, в продуманном беспорядке и искусном освещении она увидела черты какой-то изысканной исключительности. Ее привел в восхищение маленький театральный прожектор, установленный над дверью. Бурлей поил Иру крепким кофе и угощал пресными крекерами. В переливчатом свете лицо Бурлея казалось Ире красивым и мужественным. На радиоле стояла ее любимая пластинка с песней «Адамо» «Я забыл о розовом цвете роз». Тихонько, почти про себя подпевая певцу, Ира изредка отпевала глоточек кофе. Она была счастлива. От спокойствия, которое было разлито в этой комнате, лежавшей в глубине коммунальной квартиры, от любимой песни, от присутствия бурлея. Потом они начали танцевать а домой пел о маленьком кафе, в котором встречаются влюбленные перед разлукой. Ира в руках Бурлея была податливой и нежной. Она танцевала, наклонив голову. Изредка бросая взгляд на блестящую, туго натянутую по стенам фольгу, Бурлей каждый раз замечал, какой у Иры тонкий и нежный затылок. Он о чем-то спрашивал ее, и она, по-прежнему склонив голову, отвечала. А потом подняла на него глаза и, осмелившись, посмотрела долгим, покорным взглядом. И тут Бурлею ее лицо с высоким белым лбом, почти уродливо обнаженным высокой прической, почудилось прекрасным, таким необыкновенно близким и родным, что, не отдавая отчета в своем поступке, Бурлей вдруг нагнулся и, зажмурившись, ее поцеловал. Ира не вырвалась у него из рук, не отстранилась, но Бурлею показалось, что он ее обидел и уронил себя в ее глазах. Он стал досадовать, что не смог доиграть роли холодного обольстителя, и в дальнейшем решил вести себя с подчеркнутой корректностью. Когда пластинка закончилась, он наклонил вежливо голову, поблагодарил даму и, подведя Иру к креслу, предупредительно его отодвинул. Ира села, расправила на худых коленях складки, и опять долго и пристально посмотрела бурлею в лицо. Прожектор в углу комнаты продолжал медленно вращаться. Разноцветные лучи падали на стены, на подвешенный вместо люстры шар, составленный из осколков зеркала, и, отражаясь от него, подсвечивали лицо Иры розовыми и фиолетовыми отблесками. Ира заговорила первой. Голос ее не был взволнованным, не прерывался она сказала твёрдо, как о решённом. «Значит, теперь, Валентин, мы поженимся?» На следующий день, когда Бурлей встретился с сырой на чистых прудах, она сразу же объявила, что её отец хочет видеть Бурлея. И хотя мама ещё на гастролях и приедет только через неделю, лучше бы повидать отца сегодня, потому что завтра у него секретариат, послезавтра он встречается с иностранной делегацией и приедет домой поздно. А вообще папа на него, на Бурлея, только взглянет. Мама, конечно, будет заранее согласна. А в принципе папа сказал, что он тоже согласен. И пусть решает сама Ира. А она уже решила. Бурлей испугался предстоящего свидания. Да и одет он был по-рабочему. В джинсы и голубую финскую водолазку с красной каемочкой по вороту. Но потом решил, будь что будет. Уже сам двор ириного дома на Ленинском проспекте, как и в прошлый раз, зимою поражал солидной ухоженностью, чистотой, старательно увлажненной зеленью вокруг. Со стороны улицы, припаркованной однако к одной, жались легковые машины. Кипел Ленинский проспект, а во дворе было тихо, чисто, асфальт свежепалит, а с широких газонов пахло цветами. Такая же добротная тишина царила в просторном подъезде. Пригнанные двери не хлопали, даже лифт двигался бесшумно, не быстро, не медленно, а будто возносился. Видимо, заметив некоторую растерянность спутника, и рассказала. «Мы переезжали в этот дом, когда я была совсем маленькой. Вокруг ничего не было, метро не начинали строить, а сюда, с Киевского вокзала, ходил автобус. Папа рассказывал, что от остановки надо было шлепать по грязи минут десять. Москва строится быстро». Ничего не значаще ответил Бурлей. В квартире у Иры было так тихо, будто дома никого не было. Ира зажгла свет в прихожей. Слева на стене висела огромная карта Советского Союза, а у дверей на круглой дешевой вешалке знакомое голубое польтецо Иры и форменный военный плащ с генеральскими погонами. Ира сразу кивнула на плащ. «Папин». Для Бурлея это было неожиданностью. Ира всегда говорила, что ее отец — преподаватель, связан с техникой, а подробностей Бурлей не выяснял, считая это неделикатным. И сейчас он зарабил, предполагая увидеть перед собою проницательного, быстрого на оценки и решения человека, который тут же его расколет и выведет на чистую воду. Ему захотелось юркнуть в еще не закрытую дверь, оставив за порогом и Иру, и свои надежды. Но делать было нечего. Привычным движением Ира прихлопнула ногой дверь, взяла Бурлея за руку и повела по коридору, устланному ковровой дорожкой. Отец Иры, Михаил Романович, оказался совсем не таким, каким предполагал увидеть его Бурлей. Когда Ира отворила дверь в комнату отца, Бурлей от страха захолодел. На письменном столе, стоявшем возле открытой балконной двери, Ярко горела настольная лампа, и два ее рожка бросали круг света на беспорядочно раскиданные бумаги и седую голову мужчины. «Это Валя Бурлей, папа», — не здороваясь, сказала Ира. Был Михаил Романович на удивление щуплым, невысоким, торопливым, похожим на маленького петушка. Сходство с птицей придавало узкое выступающее как-то углом под простенькой рубашкой в полосочку мальчишеская грудь. «На кого же он похож?» — подумал Бурлей и тут же ответил. «На Суворова», каким полководца описывали популярные Жезеэловские книжки. Испуг у Бурлея исчез. Генерал оказался застенчивым и мягким человеком. Он отчего-то засмущался, засуетился, усаживая в кресло Бурлея, долго тряс ему руку. Казалось, что именно он, генерал, а не Бурлей, пришел знакомиться с родителями своей невесты и сейчас не знает, куда деть руки, что сказать, как произвести хорошее впечатление. Разговор получился сумбурным, отрывистым и неопределенным. Чувствовалось, что генерал, понимая важность момента и необходимость задать Бурлею какие-то испытующие вопросы, не знает, какие именно и как их сформулировать и боится своими расспросами обидеть Бурлея, и от этого запутывается еще сильнее. Он вдруг начинал рассказывать о деревне, откуда он родом, об академии, где преподает, жаловаться, какой нынче пошел трудный студент, а потом спохватывался, что ему, как отцу, надо что-то спрашивать о этого юноши, будущего мужа его родной дочери, и начинал перебивать свои рассказы вопросами, как Бурлею служилось в армии и кто у него родные, и хвалил Иру, сокрушаясь, что у нее слабенькое здоровье, и ее надо беречь. И, наконец, будто бы вспомнив что-то долго ускользавшее от него, но чрезвычайно важное, вдруг обрадованно закричал рваным фальцетом. «Ирочка, Ирочка, надо по такому случаю выпить по рюмочке из бабушкиного графинчика». И тут же, все время порываясь убежать за этим графинчиком, рассказал, что еще от его бабушки остался в семье графинчик из толстого стекла. И потом этот графинчик перешёл по наследству к нему. И из этой посудинки они всегда по особо торжественным случаям пьют водочку, настоянную на лимонных корках. А торжественный случай лицо, потому что бурлей ему, Михаилу Романовичу, очень нравится, хотя молодому человеку ещё и надо учиться. Что завтра приезжает мама, которая сегодня внезапно прислала телеграмму. Так что повод двойной. И завтра они с Ирочкой устроят маме торжественную встречу. И так как в субботу у Бурлея день, наверное, рабочий пусть Бурлей обязательно к трем часам приходит обедать, познакомится с мамой, у которой гастроли прошли очень успешно. А свадебку они устроят через месячишко. Житя не, конечно, будут в этой квартире. А на свадьбу своей единственной дочки он, Михаил Романович, из деревни вызовет всю родню. А потом Михаил Романович вдруг сказал, что ребята, наверное, еще не ужинали, и что это прекрасно, и он сейчас все организует. И быстро-быстро мелкой пташечкой поскакал через всю комнату к двери, по дороге увлекая за собой в помощь Ирочку. Бурлей стал внимательно оглядывать комнату. Из глубины квартиры, из кухни доносилось звяканье посуды, стук поминутно открываемой и захлопывающейся дверцы холодильника, петушиный фальцет Михаила Романовича и рассудительный голос Иры. Все это звучало создающим уют фоном, одновременно свидетельствующим, что хозяева заняты и Бурлей может спокойно все рассмотреть. Сложное чувство овладело Бурлеем. Ему понравился и этот дом, представляющий собой живую смесь порядка и хаоса, и его будущий такой компанейский тесть, а главное — присутствующая здесь атмосфера дружбы и крепкой семьи но одновременно его беспокоила мысль что он становится молодым хозяином этого дома и членом этой семьи каким то не очень прямым путем от этих размышлений на сердце становилось досадно и по суеверному беспокойно он гнал от себя эти мысли отмахивался от сомнений в конце концов этого в первую очередь хочет ира она будет счастлива а он сам никому не навязывается. Среди книг в шкафах бурлей почти не нашел сегодняшнего дефицита. В основном техника, баллистика и телемеханика. Было много фотографий. На одной из полок стоял портрет совсем молодого Гагарина с дарственной надписью «Дорогому Михаилу Романовичу, нашему старшему товарищу и помощнику. Ю Гагарин». 20 апреля 1961 года. Другая полка была вся занята книгами, на корешках которых стояла Ирина фамилия. Бурлей придирчиво посмотрел на инициалы мр отца». «Значит, он важная птица». Было интересно прочертить биографию человека по вещам, которые его окружают. Бурлей почувствовал себя детективом. Вот, почти мальчишкой, снят Михаил Романович с кусочком мела в руках возле доски с математическими расчётами. Рядом с ним вроде бы келдыш. Следующая фотография. Михаил Романович в войну, в военной форме. Топорщица пузырём гимнастёрка, плохо стянутая офицерским ремнём. Он сфотографирован рядом со знаменитым гвардейским миномётом «Катюша». Любительская фотография, на которой молодая женщина в гриме и платье Татьяны из Евгения Онегина. А рядом с нею опять же Михаил Романович. Он в полковничьем мундире, в очках, волосы у него уже поредели, но на кителе золотая звезда героя социалистического труда. В кабинете было множество и других любопытных предметов. Альбомов с приклеенными к ним серебряными дарственными пластинками, шахтерских лампочек с выгравированными надписями, кусков кварца, каких-то памятных, видимо, для хозяина металлических болтов, дорогих подарочных хрусталей и кубков. И на всех этих предметах выгравированы слова на русском, польском, английском, французском языках. Бурлей еще несколько минут походил по комнате, а потом подошел к столу. В центре как раз под лампой, в рамочках две фотографии, уже знакомые ему женщины и Иры. По всему столу лежали папки, листы бумаги, узкие типографские полосы верстки, куски перфорированной ленты, цветные карандаши, ручки, фломастеры. А поверх всего этого беспорядка лист, похоже, только что из бумаги. Короткие строчки шли столбиком. Бурлей огляделся вокруг, будто кто-то мог за ним подсмотреть. Прислушался к звукам на кухне. По-прежнему звенела посуда, хлопала дверца холодильника и наклонился. Сухим, угловатым, желчным, как показалось Бурлею почерком, было выведено. Сентябрь. Сдать верстку и командировка на полигон. Октябрь. Рукопись на редактирование премьера у Наташи. Поездка в Польшу с делегацией. Ноябрь отзыв на докторскую полигон. Декабрь. Поездка в Венгрию с делегацией. Две недели читаю курс в Варшаве. А когда же жить самому? В субботу на следующий день все утро Бурлей готовился к званому обеду. Ночью плохо спал и встал рано, когда в квартире еще стояла тишина. В стиральном порошке Тайт он выстирал финскую рубашку. 40% чистого хлопка, 60% нейлона. И на плечиках повесил сушиться. Почистил кремом ботинки. Потом, как на премьеру, с особым старанием гладил брюки. Через газету, а не через тряпку. Чтобы хорошенько отпарились. А чтобы лучше держалась складка, чуть промазал ее изнутри мылом. Было уже около одиннадцати, и Бурлей начал нервничать. Он, конечно, не придет с пустыми руками. Перед визитом он забежит на рынок и купит красных гвоздик для Ириной мамы. Он подчеркнуто принесет цветы только будущей тещи. Розы вызывающие, канны холодно, а в гвоздиках есть изысканность и скромность. А интересно, где родители Иры устроят им свадьбу? Хорошо бы в ресторане, в «Спутнике». Он тогда наденет черный костюм с белым цветком на лацкане, лакированные ботинки. А не пригласит ли Михаил Романович кого-нибудь из космонавтов? Это было бы замечательно. Или вдруг на его бурлея свадьбу прибудет Иван Семенович Козловский? Тогда бурлей смог бы небрежно рассказывать о себя в магазине. Выпили мы по рюмочке, и тут встал какой-то седенький старичок, постучал ножичком по хрусталю. Я гляжу и глазам не верю, Иван Семенович Козловский. И запел «Пою тебя Бог Гименей» а он бы, Бурлей, пригласил на свою свадьбу Николая Прокопенко. И другие подобные мысли приходили в голову Бурлею. И вдруг среди этой душевной суеты, оттесняя все в сторону, возникла жестокая и неизбежная правда. Сначала Бурлей вспомнил лист бумаги на столе у Михаила Романовича, а потом так поразившую его фразу «А когда жить самому?» Ведь не сможет же он, Бурлей, дурачить всех без конца. Его разоблачат. А может быть, даже Михаил Романович только прикидывается дурачком. Все о нем знает и только помалкивает. Впрочем, чего эти технари знают о людях? Им бы только железки, лекции и испытания. А вот встреча с Ириной матерью Бурлея страшила. Какова, кажется, эта женщина, которая поет Татьяну? Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Ага, давно ж ты не был в свете. Михаил Романович на фотографии рядом со своей женой казался нахохлившимся, будто все время старался привстать на цыпочках. И нос, и плечи подымал вошедший с нею генерал. А что там дальше у Пушкина? Но я другому отдана, я буду век ему верна. Татьяна понимала толк в людях. А что, если никогда невиденная им прежде мать Иры прямо посмотрит ему Бурлею в глаза и скажет «А ведь вы не любите мою дочь?» Сумеет ли он в эту минуту солгать? А потом придется врать всю жизнь? Сможет ли он врать каждый день? От этой мысли у Бурлея по коже пошел мороз. Стоит ли муки вечного вранья того, чтобы сойти с трапа самолета в международном аэропорту с плоским чемоданчиком в руке? Но ведь возможно, что придется пройти и через позор разоблачений, через крах надежд. Ну ладно, брань все же на вороту не виснет. Лишь тот достоин счастья и свободы. Все может еще обойдется тип-топ. А будет ли счастлива с ним Ира? Может быть, ей еще повезет, и она встретит хорошего, настоящего парня, который будет ее любить. Стыд будет жечь его всегда. Он должен что-то сделать, хоть один поступок в жизни, чтобы потом, если жизнь все же не улыбнется, ему было на что сослаться. Сам, дескать, не захотел. Бурлей представил себе, как он спустится вниз и из автомата наберет номер Иры. Голос у нее будет тревожный, полный предчувствий. «Ира», — скажет Бурлей, — «прости меня, но я не смогу больше тебя видеть, никогда». Бурлей пошел в ванную мыться голова была пустая туманная сознание не могло сосредоточиться на чем то одном и лишь обрывки образов событий вчерашнего дня изредка прорывались через усталую пустоту. бурлей почти автоматически вымыл голову мочалкой потер себе спину и грудь и включил душ под горячей струей тело стало красным Мышцы рельефнее обрисовались и, вытираясь, взглянул на свои руки с по-деревенски большими и сильными кистями. Бурлей подумал, молотить бы этими руками да молотить, ишь сколько здоровичка. Но опять же не смог закрепиться на этой мысли и, почти не контролируя своих движений, продолжал вытираться. Вернувшись в комнату, он поменял трусы и майку, Медленно, почти не глядя, в зеркало побрился, протер лицо одеколоном и стал одеваться. Рубашка, новые носки, брюки, подсохшие после глажки на спинке стула, галстук, пиджак. Бурлей надевал все это аккуратными заученными движениями, которые, казалось бы, освободив голову от контроля за этим процессом, могли дать ему возможность к размышлениям, но мыслей никаких не было. Только где-то в глубине его естества, как мышка, бился какой-то беспокойный и злой пульс. И тут Бурлей почувствовал, что ему надо бояться этого мышонка. Бояться того, что он может сделать. Расшатать и сгрызть планы, которые он долго и тщательно строил. Но тут же отодвинул от себя больно кольнувшие сомнения и начал надевать плащ. Внизу, в подъезде, ему перебежала дорогу кошка, а Бурлей, как и все трусы, был суеверен. Конец. Журнал «Юность», номер 2, февраль 1976 год. Текст читала Нина Гуркова.